Глава тридцать Я ждала Фредерика слишком долго, уже начала порядком нервничать. Снова пыталась отстегнуться или открыть капсулу, но ничего не получалось. Крейсер пошел на снижение, что я почувствовала по давлению. Меня будто вжало в кресло. Похоже, что это и правда аварийная посадка. «Вероника!» — неожиданно послышался голос Фредерика. Как только капсула будет разблокирована, беги. Я хотела задать еще вопросы, но крейсер снова тряхнула. В этот момент ремни безопасности расстегнулись, и дверь капсулы поднялась вверх. Не раздумывая, выпрыгнула и побежала в темноту. Беги, говорит. А куда, непонятно. Передо мной прорезалась узкая полоска света. Я остановилась и прикрыла глаза ладонью. Свет был ослепляющим. А затем я почувствовала холод. Полоска света становилась шире, и я поняла, что это мой шанс на выход. У меня нет оснований не доверять Фредерику, хотя я даже не знаю, кто это. Надеюсь, это не Эва изменила голос. Эта мысль промелькнула в моей голове слишком поздно. К тому времени я уже бежала навстречу свету и холоду. Как только я спустилась с трапа, мои ноги тут же коснулись холодной поверхности, которая хрустела. Глаза еще не привыкли к яркому свету. Кожу неприятно щипал ледяной ветер. Я уже и забыла, что такое зима. Пробежала несколько метров и оглянулась назад. От крейсера все еще шла вибрация, но в остальном было тихо. Ни сигнальных огней, ни открытых люков. Бежать. Пробежала еще несколько метров и снова остановилась. Это было необъяснимо, но меня будто какая-то сила тянула назад. Я чувствовала, что мне надо вернуться. Я пожалею, если сбегу сама пожалею. Делаю назад пару неспешных шагов, окидываю взглядом крейсер. Он замер. Холодный ветер растрепал мои волосы, и я растираю плечи, чтобы согреться. Не знаю, что решить. Я могу сбежать. Правда, я совершенно не понимаю, где нахожусь. Сердце щемит от решения, которое я хочу принять. Разворачиваюсь и бегу как можно дальше от крейсера. Не знаю, по какой причине, однако по моим щекам Катятся слезы. Мне нужно сбежать отсюда. Рядом с Торином я никогда не буду свободна. Я жила с мачехой долгое время, и все эти годы была будто в клетке. И вот, когда моя свобода замаячила на горизонте, мачеха меня продала. А теперь это истинность, которая привяжет меня к Торину до конца жизни. Он не просто лун, он из высшей касты. Я не смогу учиться или заниматься тем, чем хочу. Наверное, Торин уже спланировал, как отвезет меня на Шихаб-Ин и запрет там навсегда. Я бежала изо всех сил, осознавая, что у меня нет кредитов, теплой одежды или оружия. У меня нет абсолютно ничего, только желание быть свободной. Я обернулась через плечо и увидела, что крейсер скрылся за снежной пеленой. Только сигнальные огни изредка вспыхивали, напоминая о том, где находится место, от которого я бежала. Мои руки замерзли, и я растерла ладони, чтобы немного согреться. Застегнула куртку до самого горла и пошла вперед. Надеюсь, я смогу дойти до ближайшего населенного пункта быстрее, чем замерзну. Хейл. Я обыскал каждый уголок. Конечно же, не физически, а ментально. Полностью отключил джи и взял управление на себя. Было непросто. Давно я не контролировал крейсер сам. Через пару часов поисков я обратился за помощью к Фредерику. Он был помощником моего отца, и ему я точно мог доверять. Фредерик не может выполнять столько функций, как Джи, но ему удалось взять на себя некоторые отсеки. Жаль только, что все происходило по ментальной связи. Фредерику сложно удерживать связь длительно. Он кот, а на Шихаб-Ин коты считаются дальними родственниками драконов. Именно поэтому они обладают способностями для ментальной связи. Фредерику удалось найти Веронику. На тот момент она была в капсуле для эвакуаций. Хитро со стороны Джи. Просто выбросит с крейсера. Запрограммирует систему так, будто произошла ошибка. Но она еще не знает, как далеко я зашел в поисках. Она думает, что на шаг впереди, однако ошибается. «Как Вероника?» Спрашиваю я Фредерика одновременно подавая своим сотрудникам сигнал об экстренной остановке. Это нас замедлит, но что-то мне подсказывает, что пока я не уничтожу «Джи», то не смогу вернуться к миссии. Готова к побегу, ждет команду. Ты ей все рассказал? Нет, она паникует. Пусть бежит, потом найдем ее. Какая температура за бортом? 23 по Фаренгейту. Она замерзнет. Чувствую, что мой зверь начинает беситься. Он не может позволить Веронике пострадать. И я не могу. Я сделал расчеты. Если мы сядем там, где я планирую, то до населенного пункта всего 10 минут пути. У нас будут проблемы с неожиданной посадкой с местными властями. Все решаю, отвечает Фредерик. И я снова понимаю, почему мой отец им так дорожит. Подготовь всю информацию о планете. Без Джи сложно, но мы справимся.